Глава вторая. Мир для Оливии окрасился в серые тона. Любимый ушел, не прощаясь. Почему он не нашел способа связаться с ней? Передумал. Вспомнил про свои дурацкие принципы. После инцидента на ристалище участникам шоу запретили смотреть телевизор. И Оливия узнавала новости только из редкого общения с папой. Однако Филипп был немногословен. Почти ничего не рассказывал, чтобы не расстраивать дочь по пустякам. Принцесса поймала себя на том, что то и дело глядит в окно Екатерининского дворца, высматривая почтовый квадрокоптер. Тут и там порхали грузовые квадрики, курьерские, телевизионные, чайные. Но темно-зеленого с золотыми винтами все не было. Молчали почтовые серверы дворца, молчал ее перстень разумник. Эйнар растворился в промозглом осеннем воздухе. К облегчению Оливии воскресные интервью в янтарном кабинете тоже сменились. Поначалу всемогущий послал к ней ангела, но тот прямо во время беседы в прямом эфире стал ныть и жаловаться на лишнюю нагрузку, сбивая принцессу с толку и фактически не давая ей вымолвить ни слова. Таким образом, в сентябре проект полностью сменил формат.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 не считая толпы операторов, звукорежиссеров и вездесущего повелителя прожекторов Пупочкина. Сейчас, темным ранним утром, цесаревна собиралась на свидание с ненавистным Вяземским. «Что за план идеального дня?» – разработал граф. «Будет встреча с его личным портным и обсуждение последних трендов в пошиве смокингов? Или Вяземский потащит ее в свое черноморское любовное «гнездышко», которое журналисты иронично называли «атласно-пушистой усадьбой». Стилисты приготовили для Оливии элегантное черное платьице в стиле коко и туфли-лодочки телесного цвета. На плечи накинули бежевый плащ, в руки сунули маленькую стеганую сумочку. Фронтоватый Вяземский. Тщательно выпрямленные волосы, черный приталенный костюм, длинный богемный шарф вышел из экспресса и подал принцессе руку. Ваше высочество, наше путешествие начнется здесь. Оливия с опаской приняла узкую холодную ладонь. Похоже, предположение о пушистой усадьбе подтверждалось. Скоростной трамвай доставил их вместе со съемочной группой в Гатчинский аэропорт. Граф предупреждаю сразу,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 «Так куда же мы все-таки направляемся, Роберт?» «В Париж, ваше высочество!» «Осень в Париже». В конце 80-х вышел культовый фильм с таким названием. В нем еще мама снималась. Это был ее дебют в большом кино. Внезапно отвратительный день получил весомый шанс стать идеальным. Даже Вяземский вдруг показался принцессе вполне приемлемым парнем. «О, Париж!» Оливия ужасно обрадовалась. «Но я не взяла свой паспорт». «Он не нужен. Я все организовал». И Вяземский небрежным жестом закинул длинный конец шарфа за спину. «Мы полетим на моем личном самолете». Принцесса поудобнее устроилась в широком кресле из экокожи оттенка крем-брюле. Стюардесса Розалинда поднесла гостье шампанское. Бортпроводница была лет на пять моложе цесаревны и использовала раз в пять больше косметики. «Бедная девочка приехала из глубинки на кастинг пляжных амазонок», – тихо пояснил Вяземский, когда Розалинда заняла свое место перед взлетом.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 Откуда-то доносилась негромкая, как в дорогом ресторане, расслабляющая музыка. «Вы часто бываете в Париже, Оливия?» – спросил Вяземский, когда борт набрал высоту. «Всего пару раз сопровождала папу во время официальных визитов», – отозвалась принцесса. «Видела, по сути, только Елисейский дворец и Эфелеву башню и Лувр, а так почти не выходила из номера отеля». «Где останавливались?» «В Лемерис».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 «А я бы, например, хотела узнать другой Париж, не туристический». «Что ж, в таком случае вам понравится наша сегодняшняя программа». Самолет приближался к месту назначения, и принцесса приникла к иллюминатору. Солнце осталось где-то наверху. Над Парижем нависала плотная серая масса.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 «Простите, можно меню? Мы хотим заказать!» Безуспешно взывал к нему Вяземский. Пробегая мимо в пятый раз, официант наконец швырнул на столик меню по толщине сравнимое с фолиантом «История Франции с 1481 года до наших дней». Не очень-то вежливо. Подняла брови Оливия и углубилась в энциклопедию выпечки. «Вы готовы?» Подлетел спустя пятнадцать секунд Гасконец. Оливия поняла, что березовый сок тут выпрашивать бессмысленно. «У вас есть капучино?» — уточнила она, не увидев соответствующей строчки в кофейном разделе. Гасконец презрительно фыркнул. «Вы не в Сан-Франциско!» «Бьен!» — сдержалась Оливия. «Тогда принесите кофе с молоком. И крок месье. Ветчина и сыр в горячем тосте неплохо о «Ну, а я, разумеется, буду шампанское и миндальные макарони к нему». Заказ принесли спустя сорок минут. Крок месье оказался вполне приличным. А вот вместо кофе с молоком принцесса получила гадкий эспрессо. По запредельной цене день в Париже начинался как-то скомканно. «Ладно, куда дальше?» «А дальше сюрприз!» Граф, напустив на себя таинственность, И сразу свернул на узенькую Рю де Бабилон. Пагоды, гласила большая синяя вывеска над живописным садом. Вяземский открыл калитку. «Здесь вы увидите свою маму». «Что? Маму?» У Оливии зашло сердце, так же, как пару недель назад на Ристалище. Конечно, она знала, что мамы давно уже нет на свете. Но вдруг, вдруг... Мама всегда так любила Париж.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 И раздался саундтрек заставки. Ш -ш -ш -ш. это же пси. Осень в Париже шла во французском переводе. Это было странно. Оливия знала мелодраму наизусть и одними губами проговаривала за маму ее реплики на русском. И реальность происходящего ударила в висок, когда в кадре мелькнула пекарня на бульваре инвалидов. где только что завтракала сама Оливия. В фильме «Буланжерея» выглядела по-другому. Была полупустой и изысканной. Василиса задумчиво пила вино, глядя в окно на залитый солнцем бульвар. Фильм здорово поднял Оливии настроение. «Роберт, как вы только додумались до такого?» Тихо обратилась она к своему соседу. До какого?» Вяземский оторвался от своего перстня. «А, -а, -а вы про фильм!» Продюсеры всемогущего подсказали. Ну, конечно. Цесаревна расстроилась. А сами вы куда собирались меня пригласить, пока продюсеры не вмешались? У меня была замечательная идея. Вяземский придвинулся поближе вместе со своим мускусным запахом. Хотел позвать вас на шоколадную фабрику. Все девушки без ума от шоколада. Просто умирают, когда его видят.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 Оливия так привыкла к камерам за четыре с лишним месяца, что почти перестала их замечать. Впереди показалась темно-зеленая река, перерезанная белым отражением Нотр-Дама. «В собор не пойду», — предупредила цесаревна. «Слишком много туристов». «Нет-нет», — граф почти побежал. «Нам сюда. Здесь самый знаменитый букинистический рынок Парижа». «Вяземские книги?» — удивилась Оливия. «Что ж». Приятный сюрприз. В глазах уставших от серого фона запестрело. Аккуратные прямоугольники акварелей, жизнерадостные открытки, афиши в стиле тулусла Латрека, старинные журналы мод. И повсюду книги. Тонны книг, талмуды, манускрипты, тома. Фолианты, распухшие от множества содержавшихся в них умных мыслей и от количества прошедших веков. Река времени захлестнула набережную Сены. Оливия подошла к одному из лотков с русской литературой. Ей приглянулся синий потрепанный сборник стихов Ломоносова, еще с ятями и фитами. Она открыла оглавление. «Жениться хорошо, да много и досады».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 Заинтересовалась Оливия, пытаясь разглядеть название книг. Однако большинство трактатов были вообще без обложек. «Кое-что жизненно важное», — нетерпеливо бросил Вяземский. «Скупаю все исследования парижских алхимиков. Какие только могу найти. Луи Кати, Тефиро, Желеве Костелло». «Но зачем, граф? Зачем?» — воскликнула Оливия. «Мне нужен философский камень», — буднично сказал граф.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 Кто-то из них описывал, как камень меняет оттенки при нагревании. Сначала цвет вороного крыла, затем хвост павлина и, в конце концов, солнечный луч. Граф впервые выглядел по-настоящему увлеченным. Я просто думаю, что не зря же люди потратили на алхимию семь... Нет, восемь веков. Может, именно мне суждено положить последний кирпичик в стену этой Вавилонской башни.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 Можно будет повесить в конюшне хрустальные люстры, вместо опилок заполнить манеж ароматической смесью из высушенных лепестков роз. Можно будет, наконец, записаться на международные скачки, отправиться с Пегасом в большое путешествие по дальним островам. Говорят, Исландия очень хороша осенью. Надо бы посетить.